Микеланджело. Микеланджело схватился за уступ и с неимоверным усилием поднял своё тело выше. Инструмент на его поясе звякнул. Дыхание облачком пара вырвалось изо рта и растаяло в морозном воздухе. Неуклюжие рабочие башмаки упёрлись в склон утёса. Он взбирался на высоченную гору из чистейшего мрамора. Гора была непомерно высока и возвышалась над Флоренцией так, как крона дерева высится над травой. Он карабкался на самый кончик колоссального мраморного носа, который нависал над ним громадой в 4 этажа. Это лишь часть огромного лица, высеченного прямо в скале. Скульптуру таких циклопических размеров будет видно с улиц города, из сельской округи и даже с моря. Нога статуи высотой с доому, верхняя губа в рост человека, а каждое ноздря размером с огромную пещеру, способную вместить всё его семейство. Он решительно упёр резец в покрытую дёрном ложбину прямо под носом статуи. Он взвалил на себя немыслимый труд. Такое испытание способно сломать всякого, но не его. Он рубил, рубил и рубил. Высекал, высекал и высекал. Он вгрызался всё глубже и глубже, пока рука с резцом целиком не исчезла в выдолбленном нутре горы. Камень медленно пополз вверх по его руке. Мускулы его начали твердеть, каменеть. Кожа превращалась в мрамор. Он сам становился глыбой, но превращение не пугало его. Напротив, он испытывал чистейший восторг. Белый мрамор одевал его тело, проникал внутрь, подбирался всё ближе и ближе к голове. И в этот момент Микеланджело сделал глубокий вдох, как будто перед погружением в воду. Ещё несколько секунд, и он превратится в камень. Чья-то рука грубо дёрнула его за плечо и сорвала с горы. Мраморная кожа треснула, освобождая его от плена. Тело снова обрело плоть, и острая боль мгновенно впилась в ноги и позвоночник. Он из последних сил уцепился за гору в надежде на то, что высеченный им гигант оживёт и спасёт его, но камень был недвижен. Его пальцы заскользили, ноги потеряли опору. Он закричал и сорвался с горы. Микеланджело услышал он издали своё имя. Это что, зов горы, которая молит его остаться? Это несправедливо. У него ещё так много работы, а он неудержимо летел вниз, беспомощно размахивая руками и ногами. Он уже не поможет горе. Он не в силах помочь даже себе. Микеланджело открыл глаза и увидел над собой лицо гранадчи. Ты жив, с облегчением воскликнул друг. Сердце Микеланджело бешено билось, руки и ноги дрожали. Воздух застревал в носу и во рту, вызывая разрывающий кашель. «Грация, мио-дио! Я было решил, что ты...» Гранатчи заботливо укутал одеялом трясущееся в лихорадке тело Микеланджело. А Микеланджело потирал вспотевшую шею. Он не падал с горного пика. Он у себя в мастерской лежал на холодном твердом, как камень полу, И никакой сияющей горы над ним не было, только Давид. Всё это ему лишь привиделось в тяжёлом бреду. Невероятно, выдохнул Гранатти в восхищении, оглядывая статую. Микеланджело много месяцев никого не пускал в своё убежище. Никто не видел его Давида. Но он уже существовал, стоял здесь, совсем как живой, реальный мужчина. Все детали его тела казались совершенными. Каждый изгиб мускула, каждый палец и ноготь. Каждая косточка проглядывала сквозь снежную кожу. Каждая напряжённая мышца, каждая морщинка отчётливо прорисовывались на полном решимости и тревоге лице. Микеланджело оставалось лишь отполировать поверхность статуи, покрытую размечающей штриховкой. Уйдут ещё месяцы на то, чтобы придать мрамору должный блеск и сияние. Но когда он закончит, никто не заметит никаких признаков его работы. Его Давид будет выглядеть так, словно сам родился из мрамора без чего-либо участия. Микеланджело попробовал приподняться и рассказать граначчи о полировке, но в изнеможении снова уронил голову на пол. Веки сомкнулись. Он погрузился в полную темноту, словно очутился в чреве. Когда он снова открыл глаза, Гранадчи помешивал ложкой кипящий на жаровне суп. В воздухе стоял густой томатно-чесночный дух. От этого запаха внутренности Микеланджело конвульсивно скрутились, в горло подступила тошнота. Тебе надо поесть, Гранадчи поднёс к его потрескавшимся губам чашку с супом. Когда Микеланджело в последний раз выпил глоток воды, съел хотя бы ломтик хлеба? Было ли это несколько часов назад или дней? или уже недель, он не мог вспомнить. Он вздохнул, и нос его различил в воздухе ароматы земли,слякоти дождя. Неужели уже осень? Какой теперь месяц? А год? Между тем Гранатчи положил себе на колени ногу Микеланджело и попробовал снять с неё башмак. Шнурки, покрытые коростой из смешанной из грязи и мраморной пыли, сломались в его руках. Тебе необходимо заботиться о себе. Миамико. Гранатчи состящил ботинок. Микеланджело застонал. Стопни и пятки горели так, словно гранатчи разорвал их на части. Микеланджело схватил пылающую от боли ногу. Она кровоточила. Кожа местами была содрана и горела, словно он стоял на раскалённых углях. Ты сам-то помнишь, когда в последний раз снимал с себя обувь? С тяжёлым вздохом спросил Гранатчи: Микеланджело вздрогнул и сморщился, когда гранатчи начал оборачивать его кровоточащую ногу куском материи. Он не нашёл в себе сил отвергнуть искренние заботы друга. Уже не раз бывало, что он неделями не разувался, и потом кожа лоскутами слезала с его ног вместе с чулками. Но это пустяки. Она всегда нарастала снова. Сейчас не время болеть, с тревогой сказал гранатчи. Папа-то умер, Папа умер давным-давно, пробормотал Микеланджело. Во всяком случае, он ещё помнил день, когда они с братом стояли на площади. Всеобщие рыдания и мольбы. Траурный гимн, исполненный небесным голоском возлюбленной Буанорото. Даниэль Александр, новый папа. Всего 3 1/2 недели побыл пантификом, и конец. Гранатчо торопливо прошептал слова о Вве Марии и продолжил ползут слухи, будто он был отравлен. Дурнота охватила Микеланджело вновь. Новый папа уже умер и, возможно, отравлен. Теперь Чезаре Борджиа на марше и под его командованием половина папской армии. Никто не знает, что он собирается предпринять. Он будто с цепи сорвался. Понятно, что все боятся его прихода сюда. Гранадчик говорил пониже в голос: "Так что ты должен быть в форме". На случай, если нам придётся бежать отсюда. Кругом царит страшная неразбериха. Страшная неразбериха, мысленно повторил Микеланджело. Его руки дрожали и горели. В глазах то темнело, то прояснялось. Я горю в пламени теней, прошептал он. Гранадчици силы влил ему в рот ложку супа, но горячая жидкость только усилила жжение в горле. Микеланджело разжал губы и позволил супу вылиться на пол. "Ну всё, ты уже помок мне, хватит". Гранатчиев вскочил, схватил Микеланджело под мышки и попытался взвалить его себе на плечи. "Нет!" из последних сил заревел Микеланджело, протягивая руки к своему Давиду. "Статуя ещё не закончена. Если сюда явится Голиаф, он уничтожит бедного пастушка". Микеланджело не мог бросить Давида в одиночестве. Он и сам жив до той поры, пока жив его Давид. Если Давид умрёт, умрёт и он, Микеланджело. Да перестань же, я хочу помочь тебе. Отпусти меня, живо. Микеланджело попробовал стукнуть гранатчи, но сил не хватило, и он, вцепившись другу в волосы, вырвал клок. Гранатчи ослабил хватку, и Микеланджело с грохотом упал на пол. Я не оставлю тебя прошептал он и пополз к статуе. Кашель разрывал ему грудь. Сотрясаемый дрожью, он свернулся калачиком. Перед глазами возникла чёрная полоса, которая плавно опустилась, словно занавес, и полностью закрыла свет.